Моё беспечное незнанье лукавый демон возмутил, и он моё существование своим навек соединил. Я стал взирать его глазами. Мне жизни дался бедный клад с его неясными словами, моя душа звучала в лад. Взглянул на мир я взором ясным, И изумился в тишине. Ужели он казался мне столь величевым и прекрасным? Чего мечтатель молодой ты в нём искал, к чему стремился, кого восторженно душой боготворить не устыдился? И взор я бросил на людей, увидел их надменных, низких, жестоких ветреных судей, глупцов всегда злодейству близких. Предбызливой их толпой, жестокий, суетный, холодный, смешон глас правды благородный, напрасен опыт вековой. Выправы мудрые народы, к чему свободы вольный клич? Стадавни нужен дар свободы, их должно резать или стричь? наследств их из рода в роды ермос гримушками до бич